Глава 14. Грохот упавшего телефона заставил Жанну вздрогнуть. Она посмотрела на пол, но встать не успела. В кабинет влетела Ниночка. Ее глаза были круглыми от волнения, крохотный рот приоткрылся, Жанна даже видела серебристую ниточку слюны, протянувшуюся между зубами. Что еще случилось? Он едет. Кто? Жанна, не торопясь, встала, наклонилась и подняла телефон. Если судить по лицу секретарши, то новости она принесла ужасные. Жанна внутренне сжалась. Добивать ее уже было нечем, все складывалось из рук вон плохо. Адвокат, ну тот высокий, красивый такой, который приходил вчера. Хорошо, я поняла, ты свободна. Как только он появится, сообщи. Но как? Нина, ты свободна, ледяным голосом сказала Жанна. Не хватало еще, чтобы босс расклеился перед подчиненными. Степаныч не пришел? Ой, забыла сказать, он уже ждет в приемной. Давай его сюда. Мастер команды сборки штата неторопливо вошел в кабинет. По-хозяйски расположился в кресле и только потом взглянул на Жанну. В его лице она не прочитала ни волнения, ни испуга. Спокойный, как танк, мужик неторопливо перекатывал во рту жвачку, отчего челюсти постоянно шевелились. Жанна внезапно испытала к нему жгучую неприязнь и едва сдержалась, чтобы не вскочить и не вытащить из его рта эту проклятую жвачку. «Что скажете, Егор Степанович?» Обратилась она к мастеру, подчеркнуто официально. «А что говорить?» Удивленно поднял брови мастер. Нашел я причину. И в чем? Жанна даже встала с места и нервно забегала по кабинету. Да не мельтеши ты так! прикрикнул на нее Степаныч. Сядь! Приказ прозвучал как выстрел, и Жанна невольно подчинилась. Она плюхнулась на стул и затаила дыхание в ожидании ответа: Ветер и гроза, сорвало резьбу и привет. Ага, это ты сейчас объясни занудному адвокату, который вот-вот приедет. Думаешь, он поверит? А еще, следователю, расскажи запальчиво выкрикнула Жанна. «Молодые на меня собрались в суд подавать. Ничего слушать не хотят». Э, а они не перегибают палку? Сколько таких случаев уже было? Захотели на природе свадьбу делать, романтика, то да сё. Так и последствия должны просчитать». «Деньги молодая жена хорошо считает», огрызнулась Жанна, подавая ей оплату свадьбы, больничных счетов и медового месяца. «О как! Закаточную машинку ей не надо подарить. Разнесло, похоже, невестушку». Еще неизвестно, почему резьбы снесло. Может, кто-то из этих жадюк намеренно болты открутил? Ну, ты даешь. Жанна тоже перешла на «ты». Они все сидели в глубине шатра и пострадали сильнее остальных гостей. Это же надо так любить свою жизнь, чтобы подвергать ее риску. А что? Может, они не думали, что гроза будет? Хотели только чуть-чуть навредить, а ветер остальное доделал. Это надо совсем с головой не дружить. Нет, а что? Обыватель не знает, что большой шатер весит около тонны. Что люди видят? Красивую картинку. Легкая полупрозрачная ткань колышется под летним ветерком, и все. Они не соображают, что есть еще металлическая конструкция, которая удерживает тент, опорные столбы. Договорить Степаныч не успел. Дверь распахнулась, и на пороге показался Максим. Из-за его спины выглядывал молодой человек в строгом костюме, но с модным чубом на лбу. Максим сердито смотрел на Степаныча, потом перевел взгляд на Жанну. Она с трудом выдержала ледяную синь его глаз. «Мы можем поговорить?» спросил адвокат, не здороваясь. «Да, проходите». Жанна встала за своего места, обогнула стол и протянула руку для приветствия. «Держись», — молила она свой вспыльчивый характер. Только холодная вежливость и расчет, никаких эмоций. Максим немного растерялся. Он помедлил, но пожал ей руку. Будто током ударило обоих. Они отдернули ладони, вздрогнули и отвели взгляды. «Эх, как у вас! Много статического электричества накопили», — засмеялся Егор Степанович и тоже встал. «Я мастер-сборщик шатров, вот пришел с вами увидеться». Он вытащил жвачку изо рта, огляделся, куда ее положить, тут же заметил на столе салфетки, вытащил одну, завернул в нее белый комочек, прищурил глаз, прицелившись, и выбросил в урну. Вся операция заняла несколько секунд, но неожиданно разрядила обстановку. Жанна успокоилась и удивленно посмотрела на Степаныча. Хитрый мужик, пришел он к ней совсем по другой причине, но на ходу сумел перестроиться. Такие, как он, прекрасно выживают в этом мире. «Садитесь, господа». Любезно предложила она гостям самим выбрать место и вернулась за рабочий стол. Ладонь все еще жгло рукопожатие Максима. Его кожа была сухой и горячей. Мозг мимоходом отметил этот незначительный факт, и Жанна прогнала ненужные сейчас мысли. «Вот, мы пришли познакомить вас с исковым заявлением в суд». Паренек с чубом положил на стол Жанны пластиковую папку с документом и сел поодаль с любопытством, разглядывая хозяйку салона. Она немного занервничала и опустила глаза, украдкой оглядывая себя. Нет, слава богу, выглядит она как раз как надо, строго и элегантно. Она всегда одевалась предельно аккуратно и стильно. Ни складки не было на ее костюмах, ни пятнышка. Ее наряды должны были располагать к себе клиентов и вызывать доверие, а не отталкивать. Сегодня Жанна надела лимонного цвета шелковую блузку, украшенную гранатовыми пуговичками, и юбку-карандаш, которая едва закрывала колени и подчеркивала красоту ее икр. Этот наряд как нельзя лучше подходил к ее прическе и карим глазам. Жанна несколько минут изучала бумаги. Мужчины молчали, ожидая, пока она освободится. Наконец, она подняла веки и осмотрела гостей внимательным взглядом. «Максим Борисович, вы продолжаете настаивать на своем?» «Да, я мог бы пойти вам навстречу, но вы вчерашним визитом в больницу к молодоженам захлопнули дверь переговоров». «Эй, парень, ты о чем сейчас говоришь?» вмешался в разговор Степаныч. «Вы почему мне грубите? Мы с вами не знакомы». «А к чему, Политес? Ты наезжаешь на нашу фирму, мы защищаемся». «Что?» «За нами нет вины. Жених и невеста, вернее, невеста и ее мамаша заказали свадьбу на природе, правильно?» «Допустим». В голосе Максима прозвучала озабоченность. Они сами выбрали тип арочного шатра, потому что на металлические арки можно повесить осветительную аппаратуру. Невеста захлопала в ладоши, когда представила, как здорово вечером свет будет проникать сквозь белую ткань. «Я предупредил дам, что такая конструкция может выдержать порыв ветра до 24 метров в секунду». Они заявили, что смотрели прогноз погоды, и он был благоприятным. «Это все слова», — резко ответил Максим. Жанна слушала Степаныча, и надежда распускалась в душе. Несмотря на свой потрепанный вид и вечную жвачку во рту, он был профессионалом своего дела. И сейчас спокойно объяснял те моменты, которые она не смогла донести до адвоката и его семьи. Она видела, что Максим нахмурился, не соглашаясь с доводами мастера, но и возразить ничего не мог. «Что, съел?» — позлорадствовала про себя Жанна. «Мы тоже не лыком шиты». «Почему слова?» «Нет, дорогой, мы документы оформляем». Погоди. «Где тут у меня была папочка с договором?» Степаныч наклонился и выудил из пластикового пакета документы. Все чин по чину», — приговаривал он, передавая листы Максиму. «Вот тут, гляньте, подпись, а тут печать стоит». Максим внимательно посмотрел бумаги и повернулся к Жанне. «Вы можете сделать мне ксерокопии?» «Конечно», — облегченно выдохнула она, услышав в его голосе деловые нотки. «С родными я разберусь и договор внимательно изучу, не сомневайтесь», — ответил Максим. «А вы все сделали правильно?» — спросил он у мастера. Обижаешь. Опорные пятки мы утяжелили, постелили деревянно щитовой пол. Он должен был добавить прочности всей конструкции. Так что к нам претензий быть не должно. Порывы ветра помешали, это точно. Андрей, проверь прогноз погоды, — приказал адвокат. Уже, Максим Борисович. Ветер в тот день был порывами штормовой, и предупреждение от МЧС приходило. Это я на своей шкуре испытал. Сколько метров в секунду? Так, минуточку. Пальцы помощника запорхали над экраном телефона. — Вот, нашел. Во время грозы порывы достигали 17 метров в секунду. — А что я вам говорил? — Но это же не 24, — воскликнул Максим. — Мил человек, ты хоть представляешь себе порыв ветра в 24 метра в секунду? — всплеснул руками Степаныч. — Он деревья вырывает с корнем. — Но почему тогда шатер обвалился? Опора повредилась. Была неустойчивой. Тут еще и ливень. Тент намочил, вес добавил. Люди зашли в шатер. Может, кто-нибудь задел опорный столб или спину об него почесал. «Господи, человек не слон же!» «Да откуда я знаю? Надо съемку смотреть. Ты, парень, не руби сгоряча, разберись сначала. А Жанну не трожь. Она девушка гиперответственная, свое дело до тонкостей знает». «Ладно, разберемся». Максим направился к выходу, следом за ним вскочил и помощник. Он весело помахал рукой Степанычу, подмигнул Жанне. Внезапно адвокат развернулся, дернул помощника за рука в пиджака и столько ревнивой злости светилось в его глазах, что Жанна оторопила. «С чего бы это?» Максим чувствовал, что его только что на глазах у помощника поставили на место и испытал неловкость. Вот чёрт! Недовольно хмурился он, но терпел, чтобы не сорваться в очередной раз. Вместо того, чтобы спокойно разобраться в сложном вопросе, он постоянно поддается эмоциям и попадает в просак. А такое для уважающего себя юриста недопустимо. Впервые в голове мелькнула мысль, а не отдать ли это дело независимым адвокатам. Они спокойно разберутся и с его родственниками, и с агентством, и с командой сборки, Если все так, как говорит этот уверенный в своих словах мужик, то его Максима претензия выглядит смешной. А тут еще Андрей решил заигрывать с Жанной. Казалось бы, ничего страшного парень не сделал, подмигнул, да и только. Откуда в душе поднялась такая буря? Максим злился на себя за несдержанность. И потом, что со мной происходит? Вспоминаю пантеру, хочу ее доломоты в паху. Вижу Жанну, злюсь на Андрея. Думал Максим, недовольный собой, шагая к выходу из салона. «Куда сейчас, Максим Борисович?» спросил его помощник. Максим остановился, посмотрел на него, но не увидел. «Точно, я же не спросил, зачем Жанна ходила в больницу к Кристине?» Вспомнил он, резко развернулся и бросился опять в кабинет директора. Секретарша, увидев снова его у своего стола, побледнела, дернулась к двери и закрыла ее своим худеньким телом, раскинув руки. «Не пущу!» — грозно сложила она губки и нахмурила брови. «Вы, Жанни Николаевны, все нервы уже истрепали!» Максим из подлобья посмотрел на девушку, как на смешную помеху, взял ее за худенькие плечи, приподнял и поставил в сторону а сам вошел в кабинет. Жанна о чем-то разговаривала с мастером. Она подняла голову на звук открывшейся двери и удивленно распахнула глаза. «Максим Борисович, вы что-то еще хотели спросить?» «Да!» — ответил Максим и понял, что кричит. Он смягчил тон голоса и уже тише задал вопрос, мучивший его. «А в больницу вы зачем ходили?» «А, вы об этом?» — протянула девушка, и такое облегчение было написано на ее лице, что Максим смешался. Просто хотела выразить соболезнования и предупредить, чтобы молодые не волновались о расходах. Я все возмещу». «Странно», — Кристина говорила совершенно другое. «Не может она говорить другое», — уверенно ответила Жанна. «Мы не ссорились даже после того, как она высказала мне свои необоснованные претензии. А вот это поподробнее расскажите». Максим слушал Жанну и недоумевал, что случилось с Кристиной. Когда он с ней встречался, она была милой и ласковой женщиной. Всегда старалась ему угодить, сделать приятное. Совершенно не была меркантильной. Правда, Максим нахмурился, он же любимый и ни в чем не отказывал. А вдруг она всегда была такой: а если влюбленный в нее по уши он не замечал расчетливую натуру? Стоп! Так можно, черт знать, что придумать и накрутить. Только факты. Остуди голову. Приказал он себе, все же спросил: И кому из вас я должен верить? Это вам решать. Жанна выглядела озадаченной. Она, кажется, не ожидала, что Кристина выдаст свою версию визита организатора свадьбы в больницу. А ты, мил человек, бабам, совсем не верь вмешался в разговор Степаныч, с любопытством слушавший рассказ Жанны. У них мозги по-другому работают. Не зря говорят, что от состояния «милая кошечка» до «полная стерва» у них проходит полторы секунды. Ты документы смотри и сам соображай, и будет тебе счастье. И еще. Эх, заряда много накопил. Сбросить надо. Какого заряда? Степаныч не ответил, а весело подмигнул. Жанна неожиданно залилась краской, а Максим посмотрел на мастера ошарашенно и вылетел из кабинета. «Заряда много», — возмущенно ворчал он, заводя мотор. «Много понимает этот старик». «Это о чем он?» — влез с вопросом Андрей. «Не твое дело», — резко ответил Максим. «Что с иском? Даем ему ход или нет? Почему ты решил, что я передумаю?» «Максим Борисович, такое ощущение, что это прелестная организатор свадьбы не виновата в случившемся». И мастер все четко объяснил. «Может, спустим дело на тормозах?» «Не лезь, куда тебя не просят». Андрей обиженно надулся и уставился в окно а Максим выехал на дорогу. Он осознал, что его помощник совершенно прав. Причиной обрушения шатра могли стать порывы ветра, которые он испытал на себе во время свадьбы. А то, что Кристина с мамой подписали документ с предупреждением, стало для него неприятным открытием. Почему они ему об этом не сказали? Мысли его были настолько далеко от дороги, что он вел машину на автомате. «Стойте, вы куда, светофор?» — крикнул Андрей. Максим посмотрел, очнулся, будто вынырнул из глубины океана и ударил по тормозам. Автомобиль резко остановился. Сзади раздался скрип шин по асфальту. В приоткрытое окно донеслись маты соседей, которые вынуждены были выворачивать свои машины, чтобы не врезаться в его бампер. Он опустил стекло и стал во все стороны кланяться, извиняясь за отвратительное вождение. «Давайте я сяду за руль», — осторожно попросил Андрей босса. Максим, когда зажегся зеленый свет, миновал перекресток и припарковался у тротуара. Он вылез из машины и пересел на пассажирское сиденье. Автомобиль мягко тронулся, а Максим откинулся на подголовник, несколько раз выдохнул и полез в карман за таблетками. Он достал одну капсулу, подержал в ладони, прислушиваясь к себе, и снова убрал ее упаковку. Организм вел себя примерно. Никаких признаков паники, несмотря на форс-мажорную ситуацию, не было. «Андрей, сначала едем в клинику, потом в офис», — попросил он. «Надо поговорить с братом и Кристиной». Нет, сначала с братом. С бывшей возлюбленной встречаться совершенно не хотелось. Слава встретил его в коридоре отделения. Он как раз выезжал из кабинета заведующего и в руках держал выписные документы. Брат удивленно пожал Максиму руку. «Какими судьбами?» «Недавно твой помощник приезжал, теперь ты. Кажется, мы договорились, что ты будешь заниматься иском. Возникла новая проблема, надо поговорить. Только наедине». Поправился Максим, заметив, что брат направил кресло к вип-палате. «Почему?» Слава развернулся. «У меня от жены секретов нет. Зато у нее, кажется, есть». Максим рассказал обо всем, что услышал от Жанны и Степаныча, а потом показал подписанные Кристиной документы. Слава внимательно все прочитал. Потом посмотрел пронзительным голубым взглядом на брата, и столько боли светилось в этой синеве, что у Максима мурашки побежали по всему телу. Как сказать Славке, что, возможно, его молодая жена не так проста и мила, как кажется? «Что ты предлагаешь?» — тихо спросил Славка. «То же, что и мой помощник. Спустить тело на тормозах. Мы получим возмещение ущерба. Вы с Кристиной в локладе не останетесь». А если она хочет, я сам оплачу вам медовый месяц, только... Макс, я хорошо зарабатываю и могу позволить себе отпуск с женой. Дело же не в деньгах. А в чем? В справедливости? Я боюсь, что добиваясь своего, мы все пострадаем значительно больше. К физическим болям прибавятся еще и душевные. Но Кристина... А что Кристина, я не понимаю. Она настаивает на своем. Слава, ты же ее муж. Напомни ей, кто в доме хозяин. Нельзя же так любить безоговорочно. Это уже патология. На себя посмотри, огрызнулся Славка. Это не я в обмороке грохаюсь от неразделённой любви. Слав, зачем ты так?» – рассердился Максим. Его так и подмывало рассказать брату о том, что ребенок, которого носила Кристина, вовсе не его. Уже один этот факт ставил под сомнение ее честность и порядочность, но... Вот именно. Одно огромное «но». Максим и сам не был до конца уверен, что ребенок его. Сначала надо с этим вопросом разобраться. Учитывая последние новости, он допускал, что Кристина с мамой что-то темнят. «Стоп!» – так и свихнуться можно. Потер виски Максим. Со Славкой ссориться нельзя. Ему и без меня тошно. Он чувствовал, что ему надо расслабиться и забыться на время. Выпустить заряд накопленной энергии, как сказал мастер. «Пантера! Я хочу найти Пантеру!» Неожиданно решил он. Максим попрощался с братом. Спустился на первый этаж, выбежал к машине. Уже находясь в дороге, позвонил другу. «Илюха, давай встретимся вечером у тебя в клубе».